«Значит так», — сказала я шепотом после первой скачки, когда, справившись со скаковыми вопросами, мы собрались втроем. Укшися здоровье носорога. Он пришел в себя еще вчера, а сегодня удалось с ним поговорить. Он зол, как собака, поэтому пока дает показания, но потом, когда поправится, может от всего и откреститься. Пока сказал правду. «Это в бреду», — категорически высказался Метя. «Может быть». Так вот, напала на него русская мафия в количестве трех штук. Две рожи чужие, одна знакомая. Они с ним справились, как он утверждает, только потому, что сперва прострелили ему руку. Из-за этого он и поддался. Они требовали от него совершенно определенных сведений, а именно, кто в этом притоне мент. Они сумели сделать выводы. Нарвались на Яндрусика с деньгами, что их очень рассердило. Они не хотят повторения подобных вещей, и председатель совета должен постараться обеспечить их психологический комфорт, чтобы не случались впредь такие ошибки. Побили его профилактически, потому как он настаивал, что никого не знает, а если бы и знал, то не сказал. «Скажешь, Супкин сын, скажешь!» – заверили они его ласково и привели кулачные доводы. Кшись говорит, что они именно его посчитали наиболее информированным, а не директора и не пани Зосю. Ну, это не так глупо. Может, оно и лучше. Пани Зося таких уговоров могла бы не выдержать, встревоженно заметила Мария. Но она, может быть, стала бы кричать, а Кшись не кричал. Когда его отводили в сторону, то приставили к пояснице какой-то острый предмет, а у него склонность к защемлению поясничного нерва. Он этого очень боится, хотя не знает точно, где этот нерв. Вот он и не хотел рисковать, надеялся, что как-нибудь выпутается. А кричать постеснялся. Не пережил бы такого позора. Его убеждали за кустами, пользуясь атмосферными условиями. Да и на стоянке уже никого не было. Только я там сидела на стенке, но меня они не заметили. Так что Януш прав. Это действительно из-за него такая штука получилась. Поэтому он теперь совсем расцверепел и поклялся их достать. Только я не знаю, что они еще выдумают. — Да как они вообще сюда попадают? — вскипела Мария. — Кто им дает пропуска на вход? — Не смеши меня. А батька? А Глушкин? — ответил ей Метя. — Пропуск для брата, для свата? Какие проблемы? Да и охранник согласится любого пропустить, если ему подскажут лошадку. «Одно утешение, что он проиграет на этой лошадке», — буркнула я себе под нос. «Я не знаю. Они все говорят о кухонных молотках и о тесаках. Я-то врач, но, наверное, сама в конце концов что-нибудь принесу». С возмущением пригрозила Мария. «Мачете», — ободряюще подсказал Мете. «Или ланцет». «Нет, лучше газ для наркоза. У наших анестезиологов есть». «Идея сразу мне понравилась». Ты его не только для себя должна принести, а еще и раздать тут сотрудникам. Не всем, конечно, а только тем, кому угрожает опасность. И нам. Вот тогда был бы эффект. Пшик-пшик, и преступники у нас на тарелочке. А если кто-нибудь начнет пшикать по ошибке? Так ведь это же не смертельный яд. Ошибку можно исправить. А кассирши? Вдруг спросил Митя. Что с кассиршами? Я что-то слышал насчет того, что им вменили в обязанность доносить на выигравших. Их допрашивали? Они признались? Чью-нибудь рожу опознали?» Я оглянулась, потому что за спиной услышала звон и грохот. Я сразу угадала, что кто-то вступил в сражение с окном, к которому я сидела спиной, и выпихнул подпорку. Расколотив на подоконнике стакан, окно с грохотом закрылось. Удивительно, как само оно не разбилось. Полковник с Юриком занялись попытками снова открыть окно, а Вальдемар помчался за техническими средствами, то бишь за половой щеткой. «Я только и жду, что это паскудство кого-нибудь убьет, тогда, может быть, изменит конструкцию», сердито сказала я и вернулась к теме, о которой сама уже немного слышала, но еще не успела поделиться с друзьями. Стало быть так, с кассиршами все сходится. На глаз таких наводчиц четыре, а от кассир, которого убили пятый, Только он действительно отказался сотрудничать. Две кассирши работают у нас, а две на тех трибунах. В случае крупного выигрыша они должны задержать выплату, сославшись на то, что у них не хватает денег, пойти якобы за теми деньгами и по дороге дать знак. Те кассирши, которые работают у нас, говорят, что они подходят к окну и сморкаются в большой платок. Из чего лично у меня создается впечатление, что один из этих типов ничего другого не делает, как только стоит и смотрит, который из них симулирует насморк, после чего немедленно мчится к кассе и запоминает того, кто ждет денег. Больше ему для счастья ничего не надо. «Только четыре кассирши?» – скептически спросил Метя. «Четыре признались. Менты считают, что их может быть и больше». Полиции тоже стали следить за этим псевдонасморком в кассе. А что дальше, я пока не знаю. «И что, действительно не могут выловить этих мафиози? Хотя столько человек уже знает их в лицо», – возмутилась Мария. «Какое там столько человек?» «То есть, да, конечно, людей много, но знают только одного. Только один человек разговаривает с жертвами, остальные прячутся в укрытии. Этого одного можно поймать. Даже доказать, что он пытался шантажировать и вымогать деньги». Свидетели выступят на суде, и он отправится сидеть, а оставшиеся тем временем на досуге поубивают свидетелей. Может, это необычно, но никто почему-то не хочет быть убитым. Наше производственное совещание снова перебил сигнал на старт и вой громкоговорителя. Вальдемар перестал постукивать щеткой в железные щеколды, которые удерживали окно наверху. Я повернулась как раз в нужную сторону. В кресле возле меня садилась опоздавшая пани Ада. Она повернулась ко мне. «Я вам кое-что скажу после скачки», — живо шепнула она. «У меня новые сведения». Я взяла бинокль в руки, но даже не приставила его к глазам, потому что пыталась себе вообразить, как они могут подкараулить этого русского мафиози. Они стоят возле поддока и смотрят, кто там за окном вытирает нос. Нет, из этого ничего не получится. Не то важно, что вытирают нос, важно, кто на это отреагирует. То вдруг оторвется от лошадей и помчится на противоположную сторону. Более того, кто там торчит даже после того, как лошади ушли из-под дока на старт? Я опомнилась. Там торчит множество людей, они же делают ставки. Там кассы, игроки шляются, заглядывают в программки, размышляют, ждут в очереди. Кроме того, может быть, кассирша-наводчица работает как раз с этой стороны и бежать никуда не надо, потому что выигравший клиент под носом Может быть, они вообще следят не в одиночку, а вдвоем-втроем? Ничего удивительного, что вся эта мафия хочет знать ментов в штатском в лицо, иначе у них весь бизнес прогорит. «Я с тобой разговариваю», — орала Мария мне на ухо. «Ты что, оглохла? У тебя это есть?» «У меня триплет угадывается, даже второй очень неплохо идет». «А кто пришел?» — спросила я, застигнутая врасплох. Потому что он настолько погрузилась в свои следственные размышления, что даже не смотрела на финиш». — Слушай, не пугай меня. Ты не только оглохла, но еще и ослепла. Каприз выиграл. Я же говорила, что каприз. Причем на него почти не ставили. — Слушай, вот это Фукс, — заявил Юрик, резко повернувшись к нам. — У меня он тоже есть. Но белка была бы лучше, а? — Какая там белка? На белку все ставили. — Капризы — это для всяких там молодых барышень, — говорил Вальдемар, не скрывая разочарования. — Я человек нормальный, и никаких капризов у меня нет. «У меня есть каприз», — сказала довольная пани Ада и наклонилась ко мне. «Ну вот, теперь могу вам все рассказать. Я, наконец, встретила того моего знакомого, и оказалось, что вы были правы. Выяснилось, что его впихнули в мужской туалет там внизу. В туалете было пусто. Два бандита караулили двери, а один грозил ему пистолетом. Разумеется, все деньги забрали. Это русские были. Они даже по-польски плохо говорили». «Невероятно, что тут творится. Просто какой-то скандал». Он сказал, что ему и в голову не пришло протестовать, потому что они вели себя очень жестко и неумолимо. Он совершенно не сомневался, что его убьют. И он сказал, что больше вообще сюда не придет, по крайней мере, до тех пор, пока всю мафию не ликвидируют. Я покивала ей в ответ, потому что для меня это вовсе не было неожиданностью. Почему бы им его и не убить? Покойник показаний и описаний не дает. «А что случилось с председателем попечительского совета?» – спросил пан Рысь, пробираясь между кресел. «Я только что приехал и уже от дверей слышу страшные вести. Вроде бы он в больнице, еле живой, на него кто-то напал, его русская мафия уделала. Он не хотел пускать их на ипподром», – авторитетно заявил Владимир, перестав острить насчет каприза. Также кей между собой говорят». Хотя я в это не очень верю, ведь больше всех ему угрожала пани Иоанна, так что кто там разберет? — Пани и Анна, это вы его? — страшно заинтересовался пан Рысь. Я пожала плечами и покрутила пальцем у виска. Живой председатель попечительского совета для меня опасности не представлял. Неприятностей он мог доставить только мертвый. Я могла больше не обращать внимания на подозрения завсегдатаев и подрома. К тому же, среди своих купонов я нашла билетик с последовательностью «Каприз Белка», так что теперь меня ждал выигрыш, и это решительно поднимало мое настроение. Я нашла в себе силы даже ответить Марии, которая все допытывалась, не больна ли я, и пыталась ощупать мне голову. Я вела следствие, раздраженно ответила я ей. «Отцепись и перестань совать мне пальцы в рот, а то укушу». Я ничего не видела, а следствие у меня тоже плохо пошло. Тогда сделай милость, переключись на скачки и молись, чтобы теперь выиграла самая идиотская лошадь, только не готика. Ты с ума сошла, чтобы Биалас пришел первым во второй группе, на кое-то ему? В кресло рядом шмякнулся запыхавшийся Метя, который отсутствовал где-то половину скачки. Девочки, послушайте, что я вам скажу, потому что у меня важная сплетня. Я пошел послушать, о чем болтают здешние сотрудники, и случайно узнал, что Бялос не взял деньги. Ломжинская мафия ему 8 миллионов совала. Ломжинцы немного привяли из-за русских, но все еще живы. А Бялос не взял. Как вам кажется, что это значит? Бялос на готике был битым фаворитом. Лошадь была замечательная, ей бы давно уже перейти в первую группу, но Бялос почему-то упорно ее придерживал. Если сейчас он отказался взять деньги, чтобы придержать лошадь, это могло означать только одно. По неизвестным причинам он решил выиграть. Мало ли у него может быть причин. В конце концов, когда-то он должен выполнять и указания тренера. Мария страшно расстроилась. Ну, это было бы форменным свинством, чтобы выигрывала лучшая лошадь, как раз тогда, когда у меня получается триплет из одних фуксов. Ты что, не мог этого раньше узнать? Да что вы тут шепчетесь и шепчетесь, вдруг рассердился Валимар, потрясая у нас над головой фляжкой коньяка. Есть у вас какая не то посуда? Мы пьем за здоровье Кшися. Сегодня с утра сплошная конспирация. Шу-шу-шу, шу-шу-шу. Да что же это такое? «Это вы, что ли, его в складчину приступнули?» «Если сейчас не выиграть, то конец. На живодерню такую лошадь, и все», — разглагольствовал рядом пан Эдик. «Кто ему тут будет грозить? Никто! А такой вот антось с косоротой его купит за двести? Уж он-то знает, что делает!» Окончательно бросив в русских мафиози, я с большим интересом наблюдала за третьей скачкой. Как это Бялосу удалось одному богу ведомо, но он совершил нечто великое и уму непостижимое. Он не просидел на старте, лошадь шла нормально, я бы поклялась, что Жакей совсем ее не придерживал. Наоборот, на половине прямой даже поторапливал, только вот на повороте должен был пойти по большой дорожке и все-таки ухитрился прийти третьим и не взял денег, за даром себе устроил третье место. Я вообще перестала что-либо понимать. Метя обалдел еще больше. Знаете, это уже переходит границы понимания. Этот курорт постепенно превращается в дурдом. Масонские ложи, заговоры и тайны мадридского двора, тайны контрразведки. Чтобы Биалас не взял гонорар и не выиграл, тут только Эйнштейн разберется, что это может означать. Если бы хоть лошадь не скакала, а он бы изо всех сил старался, можно было бы решить, что Джокей дурак. А тут вы что-нибудь понимаете? Я же говорил, что он не выиграет, доказывал полковник. Так на живодерню его, рук об него больше морать не стану, сквозь стиснутые зубы яростно говорил пан Эдди. Я стала кое-что соображать. Есть, шепотом сообщил мне Юрик. Вслух никому не скажу, потому что выигрыш может быть большим. Но этот демос у меня есть. Меня вдруг осенило относительно Бялоса и Готики. Я пока не понимала, почему он не взял денег, но поняла, почему он придерживал лошадь. Если в следующий раз в первой группе лидером будет скакать Готика, и к тому же эта скачка будет премиальной для Жакеев, ставь только на Бялоса, сказала я на всякий случай тоже шепотом. Я уже начинаю понимать, почему он и сегодня ее придержал. чтобы все окончательно разочаровались и больше не ставили на готику. Мол, если во второй группе она не пришла, то в первой тем более не сможет. Так на кой ляд мне на нее ставить? Не лошадь, а собачье мясо. Санты собачье мясо. И пан Эдя тоже. Надо было смотреть. Бяло сприкидывался, что посылает, а на самом деле судорожно держал лошадь. Говорю тебе, он пытается именно такой номер отколоть. Метин нашел ответ на вопрос о деньгах Бялоса только после седьмой скачки, когда в буфет пришел Болик Куявский, который в восьмой не участвовал. Они оба сели за столик, а я увидела их и подошла. «А на кой ему брать эти деньги?» – отвечал Куявский на вопрос Мети. «Чтобы потом под дулом отдавать? Он говорит, что не любит пистолетов. А вдруг у кого-нибудь из тех рука дрогнет не в ту сторону?» «Мне подумалось, что уж это мы могли бы и сами отгадать. Ведь ходили слухи, что и сотрудникам житья нет. Однако пребывание на скачках отрицательно влияет на умственные способности. «Ну, теперь я начинаю крепко бояться за Кжися», — сказал Метя, стоя в очереди за последним своим выигрышем. «Или он расскажет то, что знает о ментах, а это, по-моему, нехорошо, или не расскажет, и тогда будет еще хуже». «Не могла бы ты как-нибудь повлиять на ход событий? Может, приведешь этого своего на маленький такой ужин? Из чего вытекает, что вас всех приглашают на завтрашний вечер часиком эдак к шести». Он повернулся к кассе, потому что подошла его очередь. «Ты мне потом перескажешь, что он говорил», – попросила Мария. «Вот мои купоны, а я-то все время думала, что их потеряла».